Глава 13. «Ты бы хоть присматривалась, как бабушка тесто ставит», — сказала Ольга. «Ты же совсем ничего не умеешь, Нинка». Нинка покосилась на пышное желтое тесто в синей фаянсовой миске. Ни малейшего интереса у нее на лице при этом не выразилось. «Ничего, надо будет научиться», — усмехнулась мама. «Дело не хитрое. Я, когда после первого курса в деревню приехала, картошку не умела варить, а потом ничего, всему научилась». И она научится. «Не знаю», — покачала головой Ольга. «Никаких признаков ее обучаемости я что-то не вижу». «Ну, пока вы тут поговорите о кулинарии, я дрова для камина принесу». Предвидя, что сейчас ее начнут воспитывать, поспешно сказала Нинка и улизнула из кухни. В окно было видно, как она идет к дровяному сараю. Ольга старалась привозить Нинку в Тавельцево почаще. Боялась, что дочь слишком болезненно перенесет их с Андреем развод, и хотела, чтобы та побольше была на глазах. Сначала так оно и было, Нинка оторопела, узнав эту новость, и неделю ходила то мрачная, то грустная, то нервно-веселая. Но, к Ольгиному удивлению, утешилась она гораздо скорее, чем можно было ожидать. «Да у нее роман», — спокойно объяснила мама, — «ты не видишь разве, как она похудела?» «Странная какая-то связь», — пожала плечами Ольга. Самая прямая. Появился предмет интереса. Она хочет ему нравиться. За родителей она, конечно, переживает, но своя-то жизнь ей кажется важнее. Это же молодость, Оля. Сплошной эгоизм. Ну, я надеюсь, у Нинки он просто возрастной, и она его со временем перерастет. А пока пусть наслаждается романом. — А кто предмет романа не знаешь? — тревога тревогой спросила Ольга. — Попадется опять какой-нибудь? — А что ты сделаешь, если он попадется? Пусть сама учится отвечать на вызовы жизни. «Темнеет, как рано», — сказала Ольга, подойдя к окну. Было всего четыре часа, но под яблонями уже лежали на снегу синие тени. От ранних январских сумерек на сердце ложилась тоска. Весь декабрь шел снег, он завалил деревья до самых веток, и дорожки, расчищенные в таком глубоком снегу, казались древними крепостными ходами из-за большого участка, на котором стоял дом, и сам он тоже казался каким-то старинным замком, бесконечно одиноким на бесконечно заснеженных просторах. «Я выйду, до обеда прогуляюсь», — сказала Ольга. Она надела старое вытертое пальто, набросила на голову большой пуховый платок, в котором мама сидела на веранде осенними вечерами. Оделась бы теплее. «Что за пальто? Дырки одни». Давно надо было его выбросить. Ничего, я ненадолго, по саду только. И оттепель же сегодня, я не замерзну». Ольга обошла весь сад, вернулась к дому, обогнула его, открыла калитку и вышла на улицу. Из-за оттепеля снег покрылся водой, и по улице идти было невозможно, очень скользко. Она остановилась у калитки. Темнели вдоль реки дома, доносился гул редких машин — проезжающих по шоссе. Одна машина свернула с шоссе в Тавельцево. Рассеянно на нее глядя, Ольга поняла, что это не машина, а мотоцикл. Он освещал перед собой дорогу одиночной фарой. Она почувствовала, что замерзла, и также рассеянно подумала, что пора идти в дом. Звук мотоцикла становился все громче, приближался, вот уже превратился в грохот. Мотоцикл остановился не от калитки. Грохот прекратился, свет погас. В тишине Ольге показалось, что этот большой мотоцикл дышит, как конь. Водитель поставил его на подножку и пошел к калитке. Ольга посмотрела, как он идет, и понимала, что такого отчетливого, такого сильного ощущения дежавю она не переживала никогда. Ей казалось сейчас, что это уже было, и не просто было, а было всегда, и что из этого состояла вся ее жизнь. Она стояла у калитки и смотрела, как Герман идет к ней по узко протоптанной в снегу тропинке. «Здравствуйте, Оля», — сказал он, — «если бы вы знали, как я хотел вас увидеть». Он сказал это без нажима и придыхания, просто сказал то, о чем, наверное, думал всю дорогу, а может, даже еще дольше. О чем думал все время, которое не видел ее? Она шагнула ему навстречу, а скользнулась на мокром снегу, чуть не упала, но удержалась на ногах. Незавязанный платок упал ей на плечи и соскользнул в снег. Герман наклонился, поднял платок. «Вы замерзли», — сказал он, — «у вас нос покраснел». Ольга хотела ответить, что совсем не замерзла, что это вообще не важно, что она... Но она ничего не могла ответить. У нее перехватило дыхание, она только смотрела на его лицо. Оно словно бы темнее стало, чем в тот раз, когда они виделись в матросской тишине. Но на нем не лежала больше печать отчаяния. Оно дышало жизнью. Мама раздалась из дома. «Мам, ты где?» «Бабушка уже суп разливает». Нинка выглянула из калитки. «О, а это кто?» — удивилась она. «Здрасте!» «Здравствуйте!» — кивнул Герман. «Это ваш мотоцикл?» — сразу заметила Нинка. «Мам, глянь, это же Харлей!» Она прыгнула в глубокий снег... Оббежала Ольгу и Германа и подскочила к мотоциклу. «А мой... мой знакомый тоже байкер». «Да я вообще-то не байкер», — сказал Герман. «Просто на мотоцикле быстрее». «Быстрее», — хмыкнула Нинка. «Это если кто водить умеет. А то по скользоте можно так навернуться, что костей не соберешь». «Нина, это Герман Тимофеевич», — сказала Ольга. «А это Нина, моя дочь». А — -а", протянула Нинка. «Это насчет вас митинги были. Даже мама ходила. Хотя мама и митинг — это что-то». «Нинка», — укоризненно произнесла Ольга, — «ну что ты пристала к человеку? Герман, пойдемте», — сказала она, — «пообедаем». «А вы давно?» — она хотела спросить, давно ли он вышел из матросской тишины, но почему-то не решилась. «Недавно». Он ответил так, как будто она все-таки спросила об этом вслух. «Сегодня утром вышел». От того, что он приехал сюда, получается, сразу, как только вышел из тюрьмы, Ольга так смутилась, что покраснела, как девчонка. Хорошо, что нос у нее и так был красный, наверное, получилось незаметно. Нинка убежала вперед, Ольга и Герман медленно пошли за ней к дому. «Вы в тюрьме посидели?» — сказала она. «Разве в тюрьме? Давно уже. Это ничего не значит, просто пигмент такой. Я все думала. Все время». Ольга остановилась, Герман тоже остановился, и она заглянула ему в глаза. Думала, какой это ужас, если вам придется вдруг ни с того ни с сего отдать годы своей жизни. Чему, кому, какому-то бессмысленному молоху, это же страшно несправедливо. Может, глупо звучит, но в молодости это как-то легче. В молодости ведь не осознаешь, что жизнь не вечна, и кажется, вот эти годы как-нибудь пройдут, а потом все еще будет. Она задохнулась от волнения и приложила ладони к щекам. Щеки горели. «Извините, — сказала Ольга, — что я много говорю. Пойдемте обедать». За те несколько минут, на которые Нинка их опередила, она, наверное, успела сообщить бабушке, кто будет к обеду. Во всяком случае, мама посмотрела на Германа без изумления. Правда, и трудно было представить, кто мог бы у нее изумление вызвать. «Здравствуйте, Герман Тимофеевич», — сказала она. Вы на свободе? Это очень хорошо. Конечно, арест ваш был полной дичью, но у нас так много подобной дичи всегда происходило, что кончиться все могло плохо. Спасибо адвокату. Герман коротко улыбнулся. Это он такую волну сумел поднять. Думаю, у меня будет возможность и всем спасибо сказать. Кто принимал в этом случае участие? Вы и сами принимали в этом участие, заметила мама. Я этого просто дождался. Он посмотрел на Ольгу, а она все это время не отводила от него взгляда. Она не могла оторваться от его лица и от этого невероятного ощущения, что он был всегда. Умом она понимала, что для женщины, прожившей 20 лет в браке, который она считала счастливым, до которой таким ведь и был, это ощущение, мягко говоря, странное. Но оно было таким сильным, что ему невозможно было не верить. «Все готово», — сказала мама, — «садитесь за стол». «Кто что пьет?» — поинтересовалась Нинка. «Я водку». Нина возмутилась Ольга. «Прекрати сейчас же». «А что такого? Вы же выпьете со мной водки, а, Герман Тимофеевич?» Она смотрела на него вызывающе. В ее взгляде нахальство соединялось с горечью. Понятно, что этот неожиданный гость не показался ей случайным. Но она... Не знала, что означает его появление. «Нет», — сказал Герман, — «не выпью». Нинкины брови вопросительно вздернулись. Она ожидала комментария, но его не последовало. «Ну и не надо», — заявила она и обиженно шмыгнула носом. Горечь из ее взгляда при этом, однако, не исчезла. «Не обижайтесь, Нина», — сказал Герман, — «водки мне не хочется. И не сажусь я за руль после выпивки». «Какой вы правильный!» — фыркнула она. «Вот попадешь под колесо к неправильному, тогда посмотрим, как ты запоешь». Жестко отрезала мама. «Достань лучше минеральную воду из холодильника и стаканы поставь». Все сели за стол, Нинка принялась с недовольным видом расставлять стаканы для минералки. Один стакан она, разумеется, уронила. Он со звоном разлетелся на мелкие осколки. К счастью, буркнула она, к большому и светлому. «Собери это!» «Велела мама и...» Объяснила, обращаясь к Герману. «Я только что полгода у сестры во Франции прожила и как будто в детство вернулась. Там ведь детство мое прошло. Теперь вот не вдруг удастся русское слово вспомнить». «Я до двадцати лет осколки называл осколепками, сказал Герман, тоже из детства. «Вы в Тамбове выросли», — обрадовалась мама. «В Тамбовской области, в деревне». «А вы откуда про оскалебки знаете, Татьяна Дмитриевна?» «Так я в Тамбове всю войну прожила. Училась, в госпитале работала. У меня об этом сплошь самое светлое воспоминание. Какая-то абсолютно светлая для меня область на карте мира. У вас там родня?» «Мама была, но умерла давно. А я после ветеринарной академии там работал, в Маршанском районе, на ветстанции». «Когда же вы все успели?» — удивленно спросила мама. По телевизору сообщали вашу биографию, она впечатляет. Мама удивилась довольно бесцеремонно, Ольга даже взглянула на нее сукаризной, но Герман, кажется, этой бесцеремонности не заметил или не обратил на нее внимания. Несмотря на свою потрясенность, Ольга отметила, что он очень точно держится с разными людьми, хотя бы с мамой и с Нинкой. Как он держится с ней, она не понимала. «Теперь, может быть, и впечатляет», — ответил он, «но на протяжении биографии мне казалось, что все получается само собой. Я ведь думал заниматься наукой, но мама заболела, надо было ей помогать. Естественно, было приехать домой и начать работать. Потом она умерла. Потом я понял, что если еще месяц проживу вне Москвы, то в сарае веревку через балку перекину. Мне такой вариант развития событий не понравился. Я вернулся в Москву». «А говорят, что вы на Дальнем Востоке работали», — сказала мама. «Работал. Два года. В Международной экологической миссии. Потом стажировался в Америке. Потом вернулся в Москву снова. И профессор, у которого я когда-то писал диплом, предложил мне клинику в Малом Ржевском. Он там оперировал. То есть тогда это была не клиника, а развалины. Даже то, что это особняк XVIII века, никого не привлекало. Он вот-вот должен был рухнуть». Герман говорил ровным тоном, но Ольга физически чувствовал, как тяжело ему говорить, каких усилий стоит завершать фразы. Он действительно устал, теперь это было очень заметно. Темное полукружье у него под глазами посинели еще больше, и казалось, что все его лицо состоит из резких линий. Ольга даже обрадовалась, когда Нинка его перебила. «Извините, я пойду к себе», — заявила она нахально церемонным тоном, изображая благовоспитанную барышню. Второе блюдо не буду, я на диете, а биографии великих не мой жанр. Возможно, в ЖЗЛ потом про вас почитаю. Нинка ушла, мама убрала супницу и поставила на стол жаркое в глиняном горшочке. Герман вдруг вспомнила Ольга. «Вы же мотоцикл за забором оставили. Ужас какой, его, наверное, украли». «Надеюсь, что нет», — сказал он, но завести его во двор не мешало бы. «Пойдемте скорее». Ольга поднялась из-за стола. Идите, я сейчас тоже выйду, только ключи возьму. Извините, Татьяна Дмитриевна, сказал он и вышел. Ольга открыла плоский шкафчик, сняла с крючка ключи от ворот. Оля, сказала мама, когда она уже открывала дверь на улицу, пожалуйста, подумай о себе. Тебе не восемнадцать лет. В твои годы разочарования губительны. После них невозможно восстановиться. Не ответив, Ольга вышла из дому. Герман ожидал возле мотоцикла. «Сейчас я ворота открою», — проговорила она. «Сейчас, сейчас». «Оля», — сказал он, — «поедемте со мной». Его глаза тревожно блестели в темноте, так же, как его глаза блестела поверх снега талая вода. И от этого Ольге показалось, что его взгляд повсюду. «Да», — сказала она. Она вышла на улицу в свитере, в котором была дома. Он снял с себя куртку и надел на нее. «Вы же замерзнете», — сказала Ольга. «Мы по проселку поедем. Это быстро». Потом он надел ей на голову шлем, затянул ремешок у нее под подбородком, подергал, хорошо ли затянут, помог ей сесть на мотоцикл. «Я никогда в жизни не ездила на мотоцикле», — сказала Ольга. «Не бойтесь. Да я не боюсь».